3. Юля еще немного поворчала для порядка в душе. «Тоже мне психолог. Все он видит, все понимает. И почему она должна еще и личную жизнь украшать? И ему? Сотрудникам? Ее дело грузы отправлять, даже карандаши точить она не обязана. Ну а уж про картины и праздники думать она точно не должна. То есть она может, к примеру, нанять фирму, Но как она сама вечно всё организует, это совершенно никуда не годится. Хотя возможность что-то сделать на тему Италии ей самой показалась безумно интересной. Прав, Грязев. Тысячу раз прав. Юля была необыкновенно творческим человеком по натуре. И карандаши она начала точить, когда увидела красивый настольный набор руководителя с изысканным стаканом. Она согласовала покупку и поняла, что там всегда будут стоять красиво заточенные карандаши. Главный прокашлялся удовлетворённо, ничего не сказал, но она поняла — начальник доволен. Они вместе пять лет. Целых пять лет сложной и интересной работы. Как говорила её младшая сестра, «Сама себе работу ищешь». Вот моя Ксюшка, тоже менеджер, между прочим, как и ты, пришла, ноги на соседний стул положила, чтоб не затекали, чаю налила и листай себе журнал, пока кто не позвонит. Позвонит, перенаправила. Или отбрила. Её все как огня боятся. Вот тебе сотрудники подарки дарят? А к ней без шоколадки не подойди. Ксюшка — верная, любина, школьная подружка. Сопровождала сестру постоянно. И поминалось к каждому подходящему случаю. Просто эталон. «Вот-вот, а она эти шоколадки тебе сбагривает. Так она же на диете, она их не жрёт». Но на эту тему с сестрой было нельзя. Табу. Мама категорически не позволяла. «Ты не понимаешь. Тебе хорошо, ты худая. Люби и без твоих норовоучений непросто». «Вот это вот ты худая». Тебе не понять. Тебе повезло. Ещё больше выводила Юлю из себя. Юля всю жизнь боролась с собственным весом. Понимала, она заложница. Заложница генофонда, природы. Худой она не может быть по определению. Перед глазами всегда стояли мама и сестра. Она ни на секунду не забывала о том, сколько в ней ежедневно копится жира. Еда для неё была не удовольствием, а вызовом судьбе. В каждом пирожном она видела врага и ненавидела посиделки в гостях. Есть же люди, которые могут просто так сидеть за накрытым столом и разговаривать. Она не могла. Если перед ней стояла еда, то она должна была ее есть. Если еда убиралась, оставались печенье и орешки и тому подобные вкусные мелочи которые она, совершенно не замечая, мгновенно отправляла в рот. Как-то Юля наткнулась на телепередачу про знаменитых артистов, которые за столиками в уютном кафе вспоминали смешные истории, пели и радовались жизни. Нехитрые закуски были разложены больше для антуража. И все просто разговаривали. А одна, очень даже известная актриса, жевала, не переставая. «Бедная», — подумала Юля. Несчастная женщина. Так она и смотрела потом эту программу, практически не обращая внимания на песни и шутки, глядя на актрису. Вот сейчас она все съест. И что? Но сердобольные соседи подставляли ей свои порции. Наверное, я вот так же смотрюсь со стороны. Стыд и позор. Нет, Юльке нельзя. Перед глазами мама и младшая сестра. Мама — 90 килограммов, сестра — 110. Почему-то её любимейшим из женщин этот астрономический вес вообще никак не мешал. Мама так вообще чувствовала себя неотразимой королевой. А сестра? Она была вечной жертвой. Вот Юльке повезло, а ей, Любане, ни разу. Причём во всём. Муж достался не из лучших, Кто бы сомневался. Хорошо, Юля, она своего быстро раскусила и выставила за дверь. А вот Люба раскусила, но характера развестись нет. Юля живёт в Кунцеве. И ладно, что комната в коммуналке, зато этаж второй. А Люба мается в квартире на пятом этаже в хрущёвке без лифта. Работа была вечно не по ней. Поэтому Люба гордо с неё уходила. Проживём. Естественно. Мать всегда подкинет. Даже день рождения и тот был камнем преткновения. «Родиться в один день с сестрой врагу не пожелаешь!» Так начинался каждый их праздник. Вообще-то Юлька могла возмутиться. «Это же Люба родилась в тот же день на пять лет позже!» «Нет, виновата была она!» «Почему?» «Потому что старшая?» «Мать при этом...» Томно курила сигарету. Она любила вспоминать тот хитрый ход. Лариса Васильевна тогда еще работала хирургом, зав отделением, рожала в своей клинике. И поскольку ее опять кисарили, день можно было выбирать. Лариса, какой день для родов назначишь? Выбирай, все для тебя. А давайте на пятницу 13-го. Опять? Вроде у тебя уже одна именинница есть на эту дату. Будут две. Для смеху. Вот так вся семья и хохотала уже 30 лет. Накануне вечером Люба и вовсе выбила старшую сестру из колеи. Юля заехала как обычно. По средам Любин муж вел курсы по скорочтению. Невероятно предприимчивый человек. И зачем людям читать быстро? Читать нужно медленно. Со смаком. И что, кто-то учится? А мне какое дело? Кто-то и научится, а заплатят все. Люба при этом гордо приподнимала брови. Мол, получила? А ты после работы еще и бесплатно стен газеты рисуешь? Не обращать внимания. Хотя бы постараться. Среда, вечер — это было их время. Пообщаться. Точнее, поругаться и обидеться друг на друга. И каждый раз Юля думала, «Зачем я еду? Только настроение портить». Но ехала. Она старшая. И кто еще есть у Любки, кроме нее? Мать вон и вообще в деревню рванула. Были у них светлые и только их посиделки. Когда настраивали видео и ставили их любимое, шла собака по роялю с дивной музыкой Рыбникова. Залезали с ногами на скрипучий и уютный диван, Юля строго предупреждала. «Никакой колбасы!» Люба ворчала. «А тебе бы только настроение испортить!» Но дальше шло кино из детства. Про любовь и дружбу. Сёстры теснее прижимались друг к другу, а при расставании нежно обнимались. «Так бы вечером колбасу поела, а из-за тебя на ночь придётся!» «Дурында!» Но всё это беззлобно. Просто по привычке. Мы заложили квартиру на проспекте Мира. У Кирюшки новый проект. Срочно нужны деньги. Ты с ума сошла? Это же квартира родителей. Их гарантия. Просто записали на тебя. Никуда я не сошла. Нафига она им сдалась? Вон у них теперь хоромы в деревне. Деньги должны работать. Раз уж купили. Тоже мне коммерсанты. Сначала мне на квартиру полжизни копили. И что? Надо было додуматься купить эту халупу. Пока подымешься, задохнёшься. Сил нету. Слава богу, Кирилл что-то в этом смыслит. Теперь я понимаю, откуда вся моя слабость вечная. Когда лезу, так падаю без сил. Вон диван весь продавлен. Он от твоих килограммов продавлен. А ты не попрекай. Нельзя болезнями попрекать. Ой, ладно, не начинай, прошу тебя. Юля без сил опустилась на стул. «Любка». «Заклинаю тебя, не делай глупостей. Квартира — это даже не родителей, это твой капитал. Причем здесь Кирилл и его делишки. Не смей так говорить о моем муже. А как мне о нем прикажешь говорить? Я расскажу матери». «Юль, ну ладно, не говори. Тут делов-то на пару месяцев, они даже не узнают. Киря провернет все так, что никто и не поймет. Пожалей родителей, сколько им лет. Зачем их волновать?» Весь вечер Юля порывалась позвонить матери. Отец никогда и ничего не решал. «Как Ларочка скажет», — вечная его присказка. Всё же решила не звонить. Но всё думала, правильно ли. Только мать могла совладать с Любаней. При всей её любви к дочери в характере Ларисы Васильевны было стукнуть по столу тяжёлым кулаком. «Я сказала». «Всё! Все заткнулись!» И Люба затыкалась в момент. Но, может, действительно не мельтешить? Всего-то пара месяцев.